Глава 6 Сладкий след на видео. В отдел я не вошла, и я влетела, как шаровая молния, оставляя за собой шлейф из запаха пыли, сладкой ваты и праведного гнева. Мои стажеры, Коля и Лиза, семенили следом, пытаясь не отставать. Я злилась. Злилась на бестолковых криминалистов, которые, видимо, решили, что сарай-озеро — это просто элемент ландшафтного дизайна. Злилась на загадочного циркача Альбини, на наглого гуся Геннадия и на всю эту абсурдную ситуацию, которая, к моему ужасу, начинала меня забавлять. «Сафонова Лебедев, шевелите копытами!» — бросила я через плечо, сворачивая в самый тихий и пыльный коридор нашего управления. Дверь с гордой табличкой «Оид» мы, разумеется, открыли с ноги. Внутри, в полутьме, озаренные лишь мерцанием мониторов, сидели два создания. Бледные, сутулые, похожие друг на друга, как две капли вчерашнего кофе. Они были полностью погружены в виртуальный мир, где их мускулистые герои крушили черепа каким-то монстром. Наше вторжение они восприняли с таким видом, «Будто мы пришли отключать им интернет за неуплату!» «Мальчики, отложите свои джойстики, есть дело государственной важности!» Я встала прямо перед одним из мониторов, загораживая вид на поле боя. «Поважнее, чем спасение принцессы-эльфийки!» «Светлана Игоревна, у нас технический перерыв!» Пробубнил один из них, пытаясь заглянуть мне за спину, где его персонажа, кажется, как раз добивали. «Перерыв отменяется!» – отрезала я. «В стране гусь пропал, а вы тут прохлаждаетесь. Мне нужны записи с камер видеонаблюдения из Центрального парка за 10 сентября 2023 года, плюс-минус неделя». Программисты переглянулись с таким выражением лиц, будто я попросила их написать полное собрание сочинений Пушкина на ассемблере. «Годичной давности?» протянул второй, нервно поправляя очки. «Светлана Игоревна, вы что? Это ж надо в архив лезть, а там пыль, пауки и старые диски. Ленты, скорее всего, размагнитились от вспышек на солнце. Качество будет сплошные помехи. Это если вообще что-то найдется. Меня не интересуют ваши технические отговорки и влияние солнечной активности на магнитные ленты». Я уперлась руками в стол и наклонилась к нему. Меня интересует результат. Мне нужно видео любого качества. Даже если там будет просто набор пикселей, один из которых отдаленно напоминает гуся, а второй — человека в блестящей жилетке. Ищите. С мученическими вздохами, способными вызвать дождь, они принялись лениво тыкать по клавишам. Лиза смотрела на них с восхищением, будто они были не унылыми айтишниками, а могущественными волшебниками. Коля же, стоявший у меня за спиной, откровенно зевал. Прошло минут 15. За это время мы выслушали лекцию о несовершенстве серверной архитектуры, проблемах с питанием и о том, что вообще-то это не наша работа. Наконец, один из них с видом человека, покорившего Эверест, развернул ко мне монитор. «Вот, все, что удалось выжать. Камера номер 4 смотрит на аллею. Качество, как я и предупреждал, хуже, чем на фотографиях снежного человека». На экране было мутное серо-коричневое месиво. Размытые тени двигались, как призраки в тумане. Разобрать что-либо было невозможно. «И это все, на что вы способны?» Разочарованно протянула я. «Все!» — с явным облегчением кивнул он. «Больше ничего нет. Можем мы продолжить перерыв?» И тут сзади раздался тихий, но полный яда голос Коли. «А запись с камеры магазина «Продукты-24», что через дорогу от парка вы, конечно, не смотрели?» Айтишник уставился на Колю, как баран на новые ворота. «Какого еще магазина? У нас нет доступа к камерам частных контор!» Коля молча обошел стол, мягко, но настойчиво отодвинул опешившего специалиста и уселся в его кресло. «Вы, ребят, методички, когда последний раз читали?» «При царе Горохе?» — лениво прокомментировал он, и его пальцы запорхали над клавиатурой. «Программа «Безопасный город»!» Все коммерческие объекты в центре еще пять лет назад обязали дать полиции доступ к архивам. Вы, видимо, этот циркуляр использовали, чтобы подпереть шатающийся стол. На экране замелькали какие-то окна, строчки кода, непонятные таблицы. Айтишники смотрели на это с открытыми ртами, как неандертальцы на огонь. Через пару минут Коля откинулся на спинку кресла. «Готово!» – перекачал к нам на сервер. «Качество, конечно, не Голливуд, но уж точно лучше вашего мыла. У них камера удачно стояла прямо на вход в парк и на пруд смотрит». Он встал и смерил окаменевших профессионалов взглядом, полным превосходства. «В следующий раз, когда забудете пароль от архива, попробуйте не только админ, но и 12345. Иногда срабатывает. Пойдемте, товарищ майор, кино смотреть». Я бросила на айтишников испепеляющий взгляд. Молча развернулась и вышла. За мной слышалось, как Лиза восторженно шепчет Коле. «Ты такой умный! Прямо как в сериале «Киберполиция!» В моем кабинете мы втроем уставились в монитор. Коля запустил видео. Картинка и вправду была куда четче. Вот вход в парк, вот пруд». Коля включил ускоренную перемотку. «Стоп!» — сказала я. «Мотай назад!» У самого входа, рядом с аппаратом для сладкой ваты, суетился мужчина в нелепой блестящей жилетке. Лица не разобрать! Но фигура и одежда совпадали с фотографией великого Альбини, которую Коля уже успел найти в интернете. «Вот он!» «Наш артист погорелого театра», — пробормотала я. На видео не вел себя более чем странно. Он почти не продавал вату, зато постоянно нервно оглядывался и бросал взгляды в сторону пруда. Его внимание было приковано к одной точке у воды. Коля увеличил изображение. Там, пощипывая травку, разгуливал большой белый гусь. «Наш Геннадий». Мы смотрели, не отрываясь. Вот Альби не делает вид, что поправляет аппарат, а сам делает шажок ближе к воде. Он явно чего-то выжидал. И тут Лиза, которая до этого молчала, прижав ладони к щекам, издала сдавленный виск. «Я поняла!» – прошептала она, и в ее глазах зажегся безумный огонь. «Что ты поняла?» устала спросила я, уже предчувствуя недоброе. «Это же очевидно!» Она ткнула пальцем в экран. «Это не просто похищение! Это операция прикрытия!» «Какая еще операция Сафонова? Международного масштаба!» Выпалила она. «Посмотрите, как он нервничает! Он не циркач! Он агент иностранной разведки! А гусь...» Не гусь, это замаскированный контейнер. Наверняка у него под крылом спрятан микрофильм с планами нашего нового секретного оружия. А Альбини должен был произвести обмен под видом продажи ваты. Но что-то пошло не так, и ему пришлось похитить контейнер. То-то есть гуся. «Товарищ майор, мы на пороге предотвращения Третьей мировой войны!» В кабинете повисла такая тишина, что было слышно, как за окном чихнула муха. Я медленно повернулась к Коле. Он смотрел на Лизу с выражением лица ученого, обнаружившего новый, совершенно нелогичный вид насекомого. Я закрыла глаза и мысленно досчитала до двадцати. «Сафонова!» произнесла я предельно спокойным голосом. «Иди сделай себе чаю с тремя ложками сахара. И больше сегодня никаких сериалов, это приказ. Но, товарищ майор, это же выполнять!» Рявкнула я так, что с полки посыпалась пыль. Лиза, обиженно надув губы, поплелась к чайнику. Я снова повернулась к экрану. «Коля, адрес этого фокусника у нас есть?» «Так точно», — кивнул он. «Прописка, фактическое место жительства, аккаунты в соцсетях и долг за интернет за последние полгода». «Прекрасно», — я потерла руки. «Похоже, настало время для гастролей. Поедем зададим этому великому Альбине пару вопросов. Например, что за секретные планы нес на своем крыле наш гусь Геннадий?»